Глава. 2. Неужели герцогиня полагала, будто от этих слов я взбеленюсь настолько, что накинусь на нее с проклятиями. Подобные подколки скорее подходили базарной торговке, нежели образованной знатной даме. Я привыкла к другому. Мой дядя или преподаватели университета умели выразить свое недовольство безукоризненно вежливо, но так, что объекту их насмешек хотелось провалиться сквозь землю. Или в своем кругу герцогиня и ей подобные пользуются более изощренными формулировками, а меня сочли простушкой, что понимает только откровенные грубости. Формально все претендентки на отборе находились в равных условиях. Одинаковые комнаты на троих, одинаковые туалеты, созданные дворцовыми мастерицами. Общий стол – запрет на собственную прислугу. На деле же некоторые к дворцовым платьям и не прикоснулись, достав собственные. Вроде бы такие же не поленились подкупить швей и вызнать фасон. Только сатин, из которого были пошиты собственные туалеты, оказался шелковым, а не хлопковым. Как и чулки. Да и драгоценности никто не запрещал. Так что определить состояние претенденток труда не составляло. И мое эти дамы вычислили безошибочно. Да и трудно не вычислить, если последние драгоценности матери, что удалось уберечь от отца, я заложила, чтобы оплатить первый год учебы в университете. Сейчас лишь одно скромное колечко украшало мои пальцы. Но слова герцогини вовсе меня не задели. Во-первых, на правду не обижаются. Лицо у меня и в самом деле длинновато и походка подкачала. Преподавательница этикета, нанятая дядей, то и дело выговаривала мне за манеру носиться в припрыжку, а не шествовать павой, как полагается благородной даме. Впрочем, и страшненько меня нельзя было назвать. Обычная. Густые светлые волосы, фигура со всеми полагающимися выпуклостями и вогнутостями. «Может, будь я страшненькой, граф Дейнарский и не захотел бы на мне жениться, наплевав даже на отсутствие преданного. Но все же едва ли найдется девушка, всерьез жалеющая, что не родилась откровенно некрасивой, и уж точно это не я. Во-вторых, я не намеревалась опускаться до их уровня». Одно дело состязаться в остроумии за беседой, когда каждое слово имеет двойное, а то и тройное дно. И совсем другое – примитивные грубости. «Если на тебя лает дворовая шавка, ты же не опускаешься на четвереньки, чтобы облаять ее в ответ», – любил говаривать дядя. Поправив сполшее с плеча платья, мода этого года снова была несуразной. Я рассеяла щит и двинулась дальше, чтобы через пару мгновений услышать. «Нет, это не дворец, а хлев какой-то. То кобыла, то корова». Я оглянулась. Девушку, остановившуюся перед лужей, трудно было назвать толстой. Просто ей достался тот тип фигуры, который лишится округлости, только дойдя до полного истощения. Яркий румянец на щеках, не никакими белилами. Похоже, краснела девушка легко и быстро. Вот как сейчас, например. Густые каштановые локоны. На мой взгляд, она была очаровательной. Но сейчас в моду вошла бледная томность, которую незнакомка не смогла бы изобразить, даже если бы очень захотела. Я даже пытаться не стала припомнить ее имя. Приглашения на отбор рассылались всем семьям, в жилах которых текла хоть капля благородной крови. И сейчас во дворце было слишком много незнакомых лиц и имен. Нас даже не представили друг другу толком. Я не особо об этом жалела. Все равно с каждым испытанием конкурсанток будет становиться все меньше, а там потихоньку и перезнакомимся. Кто-то запомнится достоинствами, кто-то, как Абетта и полдюжины девиц из ее свиты. А может, я сама вскоре покину дворец, и проблема толпы незнакомых барышень Решится сама собой. Темноволосая девушка сверкнула глазами в сторону титулованного серпентария. Прикусила губу. Лужа задымилась. Заклинание для сушки белья. То же самое, каким воспользовался красавчик в беседке. Я прогнала воспоминания о перекатывающихся под кожей мышцах, стерла с лица глупую улыбку и уже начала было разворачиваться, чтобы идти себе дальше, когда услышала. «Цветочки-то в чем виноваты? Им вода нужна!» Колыхнулась магия, даже не поняв, а скорее почувствовав, что произойдет в следующий миг, я сотворила вокруг незнакомки щит, отражающий, просто потому, что совсем недавно создавала такой же, и он всплыл в голове. В паре ярдов над головой девушки возник огромный водяной шар. Обрушился вниз и, вместо того, чтобы стечь по щиту, разлившись лужей, отскочил, подобно каучуковому мечу. Вот только отскочил он не прямо вверх, а под углом. То ли потому, что щит я выставила классической сферой, то ли потому, что из-за силы удара... Обрушившиеся с высоты больше человеческого роста, несколько ведер воды явно обладали немалой энергией. Я его не удержала, и, распадаясь, щит исказился. Расплющенный водяной шар устремился прямиком в беседку. Честное слово, я этого не хотела. А мев, Я наблюдала, как сгусток воды сметает дам к дальнему бортику. Всплеск показался мне оглушительным. Даже последовавший за ним многоголосый виск звучал тише. Даже высокий, потерявший всякое подобие человеческого голоса, вопль. «Стража! Помогите! Убивают!» «Бежим!» Дернула меня за руку темноволосая. Я не двинулась с места. Уперлась в землю каблуками, словно и в самом деле была норовистой лошадкой, не желающей сдвинуться с места. Бежать – значит признать себя виновной, а я не сделала ничего, в чем могла бы себя упрекнуть. Да и лучше сразу оказаться вовлеченной в разбирательство и говорить самой за себя чем потом опровергать возведенную напраслину. Выпустив мою руку, девушка сделала несколько шагов, остановилась, тяжело вздохнув. «Ладно». Договорить она не успела. Подбежавшие стражники вежливо, но крепко взяли нас под локти. Еще двое суетились у беседки. «Эти! Эти!» – Всхлипнула герцогиня. Но ее голос перекрыл другой, властный и сильный баритон. «Что здесь происходит?» Признаться, я не сразу его узнала. Голос, который в полумраке беседки словно бархатом скользил по коже, стал звучным и повелительным. Исчезла открытая и мягкая улыбка. Сейчас лицо незнакомца казалось отлитым из бронзы. Такое лицо только на монетах чеканить. Теплый взгляд темных глаз стал острым, пронизывающим. Под этим взглядом стражники подобрались, разом втянув животы. Тот, что держал меня за локоть, выпустил мою руку, вытянулся и открыл было рот, но захлопнул его, остановленный властным жестом. «Я могу вам чем-то помочь, милая барышня?» спросил незнакомец. Я захлопала ресницами. Если здесь кто-то и нуждался в помощи, то уж точно не я. Словно в подтверждение этих мыслей герцогиня, мокрая как мышь, обвисла на руках стражника, простонав. «Меня хотели убить!» Незнакомец бросил на нее нечитаемый взгляд. «Стил, сопроводите герцогиню Абелла к лекарю!» «Но не могу же я в таком виде!» Возмутилась она, разом передумав лишаться чувств. Платье действительно облепило ее, ничего не скрывая, как совсем недавно наряд незнакомца. Тот холодно улыбнулся. Герцогиня, я настоятельно советую вам поторопиться. Весенний ветерок коварен». Дамы? Он коротко поклонился остальным. Это и вас касается, извольте переодеться. Да кто вы такой, чтобы приказывать стражи и невестам императора? Возмутилась одна из окружавших герцогиню девушек высокая и худая, которая держалась так, словно жертв проглотила. Соседка дернула ее за руку, что-то зашептав. Девушка подслеповато сощурилась, разглядывая незнакомца. В самом деле не узнала того, над кем они совсем недавно посмеялись. «О, позвольте представиться!» Вопреки своим словам он отвернулся от стаи дам и улыбнулся нам с темноволосой пышечкой. Поклонился легко и изящно. Рубин, герцог Сомер. Имя было мне смутно знакомо. Кажется, у них земли где-то в горах, совсем немного. Род этот считался чудным. Они поколениями игнорировали свет, а свет, в свою очередь, игнорировал их. «Комендант дворцовой охраны». Лицо герцогини вытянулось, и я подавила улыбку. «Да уж, после того, как она обидела такого человека, точно не получится обвинить меня в коварном покушении на убийство конкурентки». Я присела в реверансе. «Мелани, баронесса Асторга». «Аделаида, баронесса Рейнер». Склонилась вслед за мной темноволосая. «Счастлив знакомству, дамы!» «Но они пытались нас убить!» Сделала еще одну попытку герцогиня Абетта. «Не волнуйтесь, я непременно тщательно разберусь в случившемся», заверил их герцог. Махнула рукой охране сопроводите герцогиню и остальных дам к целителю и позаботьтесь о том чтобы они не разговаривали по дороге а после того разведите их по разным комнатам пока господин гримони не побеседует с каждой по очереди услышав это имя герцогиня ахнула и свалилась в обморок кажется настоящей я покопалась в памяти. Верховный императорский дознаватель. Ничего себе полномочия у коменданта Дворцовой стражи, или покушение на потенциальную невесту во время отбора рассматривается как государственная измена, тогда и мне может не поздоровиться. Слушаюсь, ваше в... высокопревосходительство! Отдал честь стражник Герцог. «Генерал? В неполные тридцать? Или на самом деле он намного старше, чем выглядит?» Жаль дяде уже не спросить, тот наверняка бы рассказал. И сколько лет, и сам ли выслужился или купил должность. Хотя, наверное, сам. После прорыва, когда погиб император, появилось много молодых офицеров в высоких чинах. Охранник махнул рукой своим. Дамы засеменили прочь из беседки, и на миг мне стало их жаль. Мокрые юбки облепляли ноги, мешая двигаться. «Позвольте им, по крайней мере, высушить одежду», – тихонько попросила я. «Не хотелось бы мне знать, что я стала невольной виновницей чьей-то болезни. Вовсе ты... Ой, простите, вы ни в чем не виноваты!» Возмутилась баронесса Рейнер. «Они первые начали!» Герцог остановил ее тем же полным власти и достоинства жестом, что и стражников. «С вашего позволения, подробности этого инцидента мы обсудим в более удобной обстановке». Я мысленно поежилась. С одной стороны, хорошо, что и нас расспросят. Надо же что-то противопоставить обвинениям стаи Скалопендр. С другой, не понравился мне холодок в его голосе. И все же мне не в чем себя винить. И я распрямила плечи и подняла голову. «С вашего позволения, подробности этого инцидента мы обсудим в более удобной обстановке». Герцог повернулся ко мне. «Говорят, императорский отбор – это возможность девушкам проявить себя без оглядки на титул и богатство». Но вы не думали, что подобные случаи это тоже своего рода проявление себя? И если кто-то оказался настолько беспечен или бестолков, что не смог защититься... Я приподняла бровь. Он улыбнулся. Совсем не так, как только что улыбался герцогине. Широко и открыто. Хотя была в этой улыбке и изрядная доля ехидства. Признаю, меня учили противостоять боевым, а не бытовым заклинаниям. Да как же у него получается улыбаться так, что у меня сердце заходится, а в животе разливается тепло? И все же я настаиваю. Он посерьезнил. Точнее, император настаивает и проинструктировал на этот счет всех во дворце, что не только испытание, но все происходящее здесь – часть отбора. Потому что не бывает действий без последствий. «Бездействие тоже», – вмешалась баронесса Рейнер. «Если бы баронесса Асторга не вмешалась...» «Прошу вас» не дал ей договорить герцог. День чудесен, как и дворцовый сад, но они вместе взятые не смогут сравниться с обществом таких прекрасных барышень. Давайте прогуляемся до моего кабинета, наслаждаясь природой и обществом друг друга, а уж там вернемся к делам.